Кавказ. Страна, что лежала за Дербенскими воротами, манила кипчаков. Манила своей неизвестностью. То была новая для Степного Востока земля, незнакомая с иной культурой. О Европе, о Римской империи кипчаки, конечно, слышали, но никогда не видели их. Оказавшись в тупике, они доверились небу. Дэш кипчак, Продолжил свою размеренную жизнь. Строил, плавил железо, растил урожаи и скот. Люди отмечали праздники и свадьбы, радовались рождению детей. Скорбели по уходу в мир иной своих ближних. Все было как всегда. Жизнь текла своим неторопливым чередом. На Кавказе появлялись селения кипчаков, вырастали новые города. Один из них – Хамрин. Город прославился священным деревом, о котором упоминали едва ли не все историки Кавказа. Деревом по имени тенгрихан Разумеется, речь шла не о священном кусте, как у язычников. Нет. Тюрки жили с мыслью о мировом древе, в котором соединяется все, созданное великим Тенгри. В этом случае полагалось обращаться к Тенгри со словом «хадай» — создатель, творец. Учение о мировом древе — это целая наука. Познав ее, станешь мудрецом. Увидишь модель мира и начнешь понимать, как устроен мир. В Европе эту науку назвали философией. Ветви мирового древа достигают неба. Они принадлежат Богу и птицам. Корни древа уходят глубоко в преисподнюю, в царство змея, а ствол находится в серединном мире, там, где живут люди, кони и звери. Древо жизни вечно, как вечен Бог. Его нельзя увидеть, как нельзя увидеть Бога. Согласно легенде, по древу жизни переходят духи и мысли из одного мира в другой. Именно оно, мировое древо, дает человеку познание. Что если город Хамрин стал городом мудрецов и философов? Что если здесь, под покровом ветвей мирового древа, кипчаки просили совета Тенгри? Кругом же кольцо враждебного мира. В городе Хамрине позже построили храмы, еще позже мечети. Но древо оставалось его главной святыней. Сейчас там селение Каякент. Селение со строгой планировкой города. А на околице, в память о прошлом, растет священное дерево Тенгрихан. Кумыки, конечно, что-то забыли, многого вообще не знают о древе жизни, но хранят особое уважение к тому дереву, что растет в селении Каякент. К древу своих будущих воспоминаний. А тогда, в III веке, в мире зарождались великие события. Они начинались по ту сторону Дербентской стены и поначалу шли без участия кипчаков, но именно кипчаки должны были стать их главным участником и главной движущей силой. Что предписано Тенгри, того не избежать, учит древняя мудрость. Невероятно, но факт, дербенские ворота открылись сами, без участия степняков. Известно, что чистые помыслы не спосланы небом, они не проходят бесследно. И в этом убеждает дальнейшая история Кавказа и всей Европы. О приходе Кипчаков узнал правитель армян в Киликии Хазрой I. Он безнадежно проигрывал войну Ирану и нуждался в сильном союзнике. Армяне и нашли дорогу к городу Хамрину. Нашли не только дорогу, но и общий язык с пришельцами. Взаимопониманию способствовало то, что предки Хазроя I, Аршакиды, и предки Кипчаков были выходцами с Алтая. Армяне первыми в Европе признали Кипчаков и сделали все, чтобы Дербент пропустил всадников. А помогали им в этом кушаны, правители которых тоже помнили о своем алтайском происхождении. Армянский правитель Хазрой I не ошибся в союзнике. Кипчаки повергли противника в ужас, на голову разбив его в первом же бою. Война закончилась. Армения вышла из-под власти Ирана, а кипчаки подчинили себе Дербент и все западное побережье Каспия. В нынешнем Азербайджане много примет того славного времени. Например, селение Кыпчак или город Генджа. Даже в иных малоизвестных селениях и городах есть памятники эпохи великого переселения народов. Стоило бы присмотреться к городу Гусары. Это его современное название. Оно, возможно, идет от имени Гесера. Тюркский мир тогда, в III веке, полноправно вступил на Северный Кавказ, пустил здесь корни навсегда стал частицей культуры Кавказа и всей Европы. Здесь, в Дагестане, возможны самые невероятные открытия. Вступление кипчаков на Северный Кавказ – событие чрезвычайное в мировой истории. В нем и сила всадников, новой армии, с которой обязаны считаться все, и будущее великого переселения народов, его обозначившиеся перспективы, На горизонте Кипчаков показались Европа, Ближний и Средний Восток. Туда лежала их дорога. Все связалось тогда на Кавказе В плотный политический клубок. Все ждало своего продолжения. Время сжалось, словно пружина, Готовая дать толчок глобальным событиям истории. Мир готовился стать другим. Именно приход тюрков-кипчаков в Европу подвел здесь черту под эпохой античности и начал эпоху Средневековья. Началась новая Европа, уже и тюркская, она как бы перешла из поры отрочества в пору юности. Это важнейшее событие, к сожалению, просмотрели историки. Материальным продолжением той политики было образование в 302 году новой тюркской страны, Албании, Кавказской, со столицей в Дербенте. Кавказ и прежде играл в мировой политике особую роль. Здесь лежала граница между Востоком и Западом, граница миров. Здесь пересекались интересы Ирана и Римской империи. Веками шли кровопролитные войны. Кавказ был едва ли не единственным местом в западном мире, где умели делать железо. То самое железо, которое ценилось выше золота. Правда, железо не плавили, а выжигали из руды. Оно получалось низкого качества. Что-то подобное делали в Карпатах. Борьба за обладание железом велась не на жизнь, а на смерть. Без кавказского металла в Римской империи навсегда был бы бронзовый век. Иран тоже желал пользоваться кавказским железом. Когда же тюрки-кипчаки разбили в Закавказье армию Ирана, все разом изменилось самым неожиданным образом. Мировая политика, которая выстраивалась веками, рухнула. Рухнула без шума и треска. Но понять это могли лишь искушенные люди. Среди кипчаков таковых не оказалось. Многое, что творилось в Европе, они вообще не знали. Ушли из-за даже не вкусив плодов своей победы. Помогли армянам, точнее их правителю, и ушли осваивать побережье Каспия, свой новый дом. В за Закавказье заторопился римский император Диоклетиан, хитрейший лис и мудрейший политик того времени. Под его властью лежала Европа, и теперь он чувствовал, что может стать хозяином мира. Диоклетиан к 297 году подчинил себе Закавказье. Потом напал на ослабленный Иран, захватил самые богатые его провинции. Поход его был стремительный, победоносный. Рим ликовал. Поговаривали даже о новом золотом веке империи. Такого успеха никто не ожидал, даже сам император. Но победа над Ираном далась слишком легко, подозрительно легко. Это и настораживало Диоклетиана. Он в той победе над персами всей кожей почувствовал беду, а мятеж против Рима, вспыхнувший в Армении, был дальним всполохом той беды, которая неотвратимо шла на империю. Мятеж в Армении, конечно, римляне жестоко подавили. Христиан-зачинщиков бунта заключили в тюрьму. Но это уже ничего не меняло. Армяне были словно околдованы. Они ждали какого-то важного события, которое должно вот-вот случиться. Ждали чуда, которое предрек христианин Григорий. Этот Григорий увидел в небе огненный столб и крест на его вершине. От креста лучился яркий свет, как от солнца. Армяне тогда еще не верили в спасительную силу креста, они были язычниками, но зато прекрасно помнили знамена с крестами, под которыми сражались кипчаки и поразились. Точно такой же крест в небе увидел Григорий. Божественное предзнаменование. «Тюркам помогает их Бог Небесный», — решили они. Молва о всесильном Боге понеслась по Европе быстрее ветра. Ее распространяли христиане, повторяя пророческие слова Иисуса Христа о всадниках, которые освободят мир от владычества Рима. Это пророчество записано учеником Христа в Апокалипсисе одной из главных книг христиан. Им жили. Люди читали и перечитывали, сверяя каждую строчку с тем, что происходило вокруг. Все сходилось. Все было именно так, как говорил тот, кого потом назвали Христом. Пророчество сбылось. «Ждите», — сказал всем Григорий, увидев на небе сияющий крест Тенгри. А не за эти ли слова армяне назвали его своим просветителем. Григорий Просветитель. Победа над ненавистным Римом была где-то рядом. Вот-вот и... Разумеется, тюрки-кипчаки ни о чем, что творилось в Европе, даже не догадывались. Они ничего не знали, пока к ним не пришел молодой армянский священник Григорис. Внук Григория Просветителя, юноши едва исполнилось шестнадцать лет, он смиренно поклонился и на ломаном тюркском языке попросил встречи с царем Кипчаков. Сказано же, что предписано Тенгри, того не избежать.